Сивый Мерин. Рассказ. Автор Константин Поустовский На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них, стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего пайки баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами. Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночной лошадей, Рувим спрашивал меня, «О чем думают лошади ночью?» Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день, и было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вздыхали, раздув ноздри свежие запахи ночи. С берега прорвы доносился тонкий запах от отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей. Ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали. Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась синяя заря. Мы шли и разговорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле. По дороге на озеро Стояло несколько ив. Под ивами спал Сивый Мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами. Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца. И она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая два часа. И в конце концов она не стала ни по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Дмитрию, и он посмеялся надо мной. «Эх ты!» – безглазый сказал. «Да ты глядел или нет? Чего она делала? Это ласточка!» дать что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню». Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину. Когда человек идет по некошенному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков. И ласточке незачем выискивать их в густой траве. Она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы. Но старый Мерин нас не испугал. Хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого Мерина мы знали давно. И ничего таинственного в том, что он увязался за нами не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под Ивой и прислушиваться. Держит ли где-нибудь его приятель? гнидуя одной глазыкой На озере, пока мы разводили костер, старый Мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду. — Куда, дьявол? — в один голос закричали мы оба, боясь, что Мерин распугает рыбу. Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай. Потом тяжело вздохнул, будто сказал, Эх, вы, ничего-то вы не понимаете. Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сживал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер. Задумался. Все-таки, сказал Рувим, закуривая, он, наверное, о чем-нибудь думает. Мне казалось, что если Мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Но что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики. Куда ел? Заелся на хозяйских хлебах. Овса ему захотелось. Подумаешь, какой барин? Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожой по плотному боку, и раздавался все один и тот же угрожающий окрик. Но-но! Оглядывайся у меня! Даже пугаться ему запрещалось. Тотчас возница начинал накручивать вожами над головой и кричать тонким злорадным голосом. «Боишься, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом. И тем же сапогом толкали Мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали поток под Благодарности не было, а он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь. То песка по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, побитым по дорогам и кривым проселкам, скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками, капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть, пока его тяжело ходили. От грива поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ремменным кнутом под ногам и хрипло с наигранной яростью кричали но Идон, нет на тебя погибели!» И мерен. рванувшись, тащил телегу дальше. Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой на огромной высоте загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак. И роса капала с белых зонтичных цветов дягеля в темную, настоявшуюся за ночь воду. Мерин опустил голову к самой земле, и из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул. Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, Мерин проснулся. И громко заржал из лугов, шел к нему с недоузком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин медленно пошел к нему навстречу, потряся голову, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоузок. Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам покурить и побеседовать насчет клёва — Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур. А наши огольцы плетут лески из конского волоса. Умеренно ведь весь хвост повыдергали черти. Скоро обмахнуться-то, а то, то и то будет нечем. — Старик свое отработал, — сказал я. — Ты, известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный. Он помолчал, Мерин оглянулся на него и тихо заржал. Подождешь, сказал Петя. Работа с тебя никто не спрашивает. Ты и молчи. А что, он болен, что ли? Спросил Рувин. Да не, не болен, ответил Петя. А только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза, ну, знаете, этот сухорукий, хотел было отправить его к коновалу, снять шкурку. А я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так. Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей, Дома. Отдых, а отдых. А для него что? Шиш. Так, значит, и выходит всю жизнь запрягивайся. А как пришла старость, так под нож? Нет, говорю, Леонид Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, ну и совесть свою-то береги. А дай мне этого Мерина. Пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется. Ему и жить-то осталось-то всего ничего. Поглядите, даже морда у него и так кругом седая. «Ну, а что же председатель?» – спросил Руин. «Согласился. Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуду овса. Это уж, говорит, похоже на расточительство. А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать. Я своим кормить его буду. Так вот и живет он у меня. Моя старуха мамаша сначала скрипела. Зачем, он этого дармоеда на дворе держим? А сейчас уже обвыкла, даже разговаривает с ним, с когда меня нету». Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он рад слушать. «Ну, дьявол!» – неожиданно закачал Петя. Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся. «Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае», – сказал он. «И протянул мне черную от руку. Прощайте». Он увел Мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лилии. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.